Почему люди никогда не вылизывают уши? Дома меня уже с нетерпением ждали. Конечно, Кира. Я едва не споткнулся о неё, когда вошёл в квартиру. Ну, наконец-то, взволнованно мяукнула она. Я уже заждалась тебя. Я был в школе, всего навсего. В настоящее время мне приходится ходить туда каждый день из-за тебя, если ты не забыла об этом. Ладно, и это так не со зла, но тут сейчас назревает что-то неприятное. и Я будучи кошкой, ничего не могу с этим поделать. В чём дело? Что-то случилось? Мама находится на грани нервного срыва. Недавно опять звонили из полиции, и теперь она плачет и говорит по телефону с тётей Ольгой по-русски. Она так делает только в чрезвычайных обстоятельствах, то есть когда уже по-настоящему горит. Горит Что-то горит. Господи, нужно срочно вызвать пожарных. У меня тревожно забилось сердце. Как все кошки, я страшно боюсь любых пожаров. И уж тем более, если пылает крыша моего собственного дома. Кира засмеялась. Что тут смешного? Я немедленно звоню пожарным. Ерунда. Я ведь имела в виду не настоящий пожар. Значит, ничего не горит? Нет, конечно. Как ты думаешь, я могла бы говорить с тобой спокойно, если бы что-то горело? Ну, знаешь, все таки вы люди не так боитесь огня, как мы. Это правда. Но мне кажется, что я все больше превращаюсь в кошку. То есть, внутренне. Сегодня утром я даже с аппетитом съела рыбу. А ведь я вообще никогда ее не ела. Терпеть не могла. Я прекрасно понимал, что имела в виду Кира. Со мной происходило то же самое. Сегодня на перемене я слопал почти целую пачку мармеладных медведей, хотя раньше никогда не притрагивался к сладостям, но огня по-прежнему боялся. Так что хорошо, что Кира имела в виду не пожар, а еще какую-то неприятность. Вот только какую? Ладно, но если нет пожара, тогда что же случилось? спросил я. "Я уже сказала. Мама страшно взволнована, и я почти уверена, что это опять имеет отношение к той истории с сигаретами или к твоей краже в магазине или к обеим этим неприятностям. Я тоже должен рассказать тебе кое-что, но сначала объясни, зачем я так срочно тебе понадобился?" «Все очень просто. Если кто-то и может успокоить мою маму, так это ты. То есть, разумеется, я имела в виду себя, Хиру. Обычно мама быстро успокаивается, если я приласкаюсь к ней. Тогда ей сразу становится лучше. А, ясно. Но как девочка может приласкаться к своей матери? Мне надо будет вылизывать Анне уши? Когда я рос возле своей мамы, я всегда так делал. Кира засмеялась и перевернулась на спину. «Вылизывать уши? веселая идея. Это будет очень смешно выглядеть. Но нет, маму надо утешать иначе. Пойдем, я объясню тебе". Я наклонился к Кире, осторожно поднял ее на руки и понес к дивану. "Сейчас она даст мне урок, как надо обращаться с мамой". Лучше всего сделать большие глаза и печально посмотреть на неё, сказала Кира, когда мы сели с ней на диван под солнечные лучи. Но тебе, к сожалению, так делать нельзя, потому что тогда она точно заметит, что твои, то есть мои глаза вдруг позеленели. От такой тактики увы придётся отказаться. Но есть достаточно других средств и способов обвести Маму вокруг пальца. Что ж, будем надеяться. Если Анна будет плакать и Вернер вернется домой и застанет ее в слезах, это не улучшит ситуацию. Он наверняка захочет узнать, в чем дело. Я ведь знаю своего профессора, он точно не отступит, а потом станет во все вмешиваться, потому что захочет помочь. Он такой, мой двуногий. Ой, я как раз представила, как профессор Хакидерн звонит Вадиму, чтобы высказать ему все, что он о нем думает. Когда тут точно случится настоящий пожар. На этот раз рассмеялся даже я, хотя речь шла об огне. Клянусь своими бархатными лапками, я постепенно становлюсь настоящим двуногим. Нет, этого нельзя допустить. Лучше всего решить эту проблему самим. Итак, как я сниму твою маму с дерева? Что? С какого дерева? Кира озадаченно посмотрела на меня. Я вздохнул. Эта девочка действительно ничего не понимает в кошках. Ну да, кроме того, что она сейчас сама была кошкой. Я имел в виду, как нам сделать, чтобы твоя мама снова успокоилась, Великодушно объяснил я. Ах, вот оно что. Теперь до меня дошло. В общем, очень хорошо, если ты ей скажешь Что она самая любимая мама на свете, и что тебе ужасно больно и стыдно, что у неё из-за тебя были такие неприятности. На мой слух это звучит довольно плоско и неумело. Тебе не кажется? Кира покачала головой. Нет, наоборот, родителям это вовсе не кажется плоским. Они это любят. Можно ли такое понять? Что касается меня, то если бы кто-нибудь обратился ко мне с такими приторными словами, я бы отнесся к нему с недоверием. Так ты считаешь, что я могу явиться к твоей маме с таким дешевым номером? Хира кивнула. Да, постарайся быть как можно ласковее. Тогда она точно оттает и сразу почувствует себя лучше. Ласковее? Значит, все таки вылезть ей уши. Что ты заладил вылезть-то да вылезть? Кира рассмеялась. А что? Вот так, лизнуть справа, потом слева. На мой взгляд, это очень приятно. Нет, пожалуй, не надо. Мама просто не поймёт, что ты хочешь к ней приласкаться, и ничего хорошего не получится. Жалко, я бы охотно попробовал. Лучше всего сядь возле неё на диван. И положи голову ей на колени. Если после этого она погладит тебя по голове, значит, у тебя всё получилось. Тогда скажи ей те слова, которые я велела тебе запомнить. Ну что тебе жалко, что всё так вышло с Майкой? И дело в шляпе, гарантирую. Понял. Как только твоя мама закончит разговаривать по телефону с Ольгой, я приласкаюсь к ней и изображу из себя раскаявшуюся грешницу. Надеюсь, что к тому времени, когда Вернер вернется домой, она успокоится и все будет в порядке. По крайней мере, тут на хоххалее. А с Вадимом нам еще предстоит разобраться. Кстати, мы уже кое-что придумали. Так я элегантно подвел киру к теме, которая занимала меня сейчас больше всего. Кто это мы? с любопытством спросила Кира. Том, Пауль и я. Вернее, прежде всего Паули. Ой, неужели ты все таки общаешься с ними? уж это гораздо лучше, чем иметь дело с противной Леонией, упрямо возразил я. Я обнаружил, что меня жутко возмущает, когда Кира говорит что-то неприятное про Тома и Паули. Впервые в жизни я чувствовал что мне кто-то важен за пределами дома на Хох alley 106А. Конечно, к моему профессору, а теперь и к Кире, которую я давно уже считал членом нашей семьи, я относился по-другому. Они были мне ближе. Но в школе я радовался, когда видел Тома и Паули, и поэтому сердился на Киру за ее пренебрежение к ним. У меня немедленно возникало желание их защитить. Я был уверен, что и они сделают ради меня то же самое. Что это было? Неужели дружба? Кира вздохнула. Уинстон, тебе этого не понять. Ведь ты кот, а не девочка. Я не отрицаю, что Том и Паули приятные ребята, но они вроде как вне нашего класса. изгои, чужие, не такие, как все. А если ты слишком много общаешься с такими изгоями, ты и сам рано или поздно делаешься таким же чужим для остальных ребят. Всё просто. У меня ещё нет ни одной подружки в классе. А если бы Леони относилась ко мне нормально, я быстро стала бы там своей. Для меня это очень важно, понимаешь? Я кивнул. Да. Это понимаю даже я. Домашний кот одиночка. Поэтому я и сделал попытку подружиться с теми девчонками, иначе ни за что не стал бы красть ту проклятую майку. Я сделал это ради тебя. Но позволь мне мудрому коту дать тебе один совет. Тебя должны уважать. В противном случае ни о какой дружбе не может быть и речи. И чем больше ты унижаешься, стараясь кому-то понравиться, тем им меньше тебя будут уважать. Это точно. Уважение очень важно. Может, я не знаю о дружбе столько, сколько знают люди, но в уважении прекрасно разбираюсь, как все коты. В кошачьей среде это очень важно. Достаточно вспомнить мой неудачный опыт общения с дворовыми кошками. При одной только мысли ободце и ее приятелях у меня моментально портилось настроение. Ну, этим я займусь позже. Я не мог решать одновременно так много проблем. Сначала надо было разобраться с Вадимом. Я кашлянул. Ладно. Давай пока отложим в сторону наши споры о том, с кем надо дружить, а с кем нет. Паулистом нам предложили классную идею, как нам добраться до Вадима. "Да?" заинтересовалась Кира. "Да, мы устроим ему ловушку." Кто-то из нас позвонит ему исказив голос, и попросит продать много сигарет. Тогда Вадим, почуяв возможность хорошо заработать, закажет большую партию. И после этого мы его прихлопнем. Хира склонила голову набок и задумчиво посмотрела на меня. Неплохо, Уинстон, совсем неплохо. Только нам нужны две вещи, и ты должна их достать. Номер телефона Вадима и ключ от его квартиры. Пауле Стомам уверены, что у меня есть и то, и другое. Я ничего не мог подтвердить, но надеюсь, что это не станет проблемой. Нет, нет, это легко сделать. Телефон я знаю наизусть, а ключи я достану, когда ты будешь сидеть у мамы. Ты отвлечешь ее внимание, и она, конечно, не сразу заметит, что из ее связки исчезли два ключа. Супер. Итак, когда твоя мама закончит разговаривать по телефону, мы начнем операцию. Ты как секретный агент, я как любящая дочка. Кира снова хихикнула. Что тут смешного? Удивился я. Ой, я представила, как ты вылизываешь уши моей маме.